п р о щ а л ь н ы й вот видишь значит жить надо еще можно потому надежда есть что может быть еще блеснет элегия а в то же время она бодрит дух твой нет ты понимаешь как сказано угашее с веселье как смутное похмелье вот то то и есть потому что гений Собрались к отъезду, Иван Петрович перекинул через плечо широкий ремень от большого ящика с красками и этюдником. Трое мальчишек, поставив вплотную ноги в рваных ботинках, старались перегородить и задержать грязный ручеек, бежавший из-под воротни, а из прачечной шел пар от стирки и слышалась песня нескольких слабых голосов. Иван Петрович остановился и поднял вверх палец. «Слышишь? Поют. Это прачки запели. Значит, не все еще песни перезабыли. Весна, брат, действует, ничего не поделаешь. Небо-то посмотри, голубое, ясное, облака плывут». День был радостный, сияющий весной. Радостно дребезжала пролетка, на которой мы ехали на станцию. Радостно разносились свистки дачного паровоза по березовым рощам, просыпавшимся от зимнего сна. Веселые анекдоты рассказывали охотники в нашем поезде. Не изменил наше г о н а с т р о е н и я и вид извозчика, нанятого нами на станции «Ховрино», и своей худобой, олицетворявшего тогдашнее время Великого Поста. Даже вид экипажа, в котором нам предстояло ехать на этюды, не наводил на нас грустные размышления. Это была линейка, вероятно, видевшая бегство французов в 12-м году. Она вся была окутана проволокой и веревочками, и ими только д е р ж а л о с ь чтобы не рассыпаться. Расшатанные колеса ее виляли во все стороны, зато запряжка была парная, хотя тащила нас кое-как одна коренная лошаденка с отвисшим животом. Престижная имела лишь кожу д да о кости и походила скорее на борзую собаку. Не надеясь на свои силы, она не пробовала даже натянуть по стромке и бесполезно плелась рядом с коренной. Богданов спросил извозчика, «Но для чего, скажи, пожалуйста, прицепил ты этого одра? От него никакой же пользы нет». «И, милый человек», — оправдывался извозчик, «а что ему дома без корма делать? Дай, думаю, хоть на вольном воздухе в усвидетелях прогуляется». Однако свидетель сумел потом сыграть над нами злую шутку. Мы доехали до опушки леса, перед которой пролегал овраг с остатками снега, и отпустили извозчика с тем, чтобы он в сумерках отвез нас на станцию. Иван Петрович уселся на складном стуле и стал писать овраг с кусками тающего снега. А я пристроился неподалеку, у Березняка». Слышно было, как за работой Богданов насвистывал песню, а иногда что-то кричало мне, указывая на тянущиеся в синеве небо вереницы журавлей. Меняли места и писали весь день, и в с ё время ласкало нас живительное солнце, а над землей колыхался волнами весенний пар. И было легко и радостно. Но подошел вечерний час, солнце село, и над березами потянул вальшны. Погас и закат, на бледно-зеленом небе вырезался тонкий молодой месяц. Тогда за нами, тихо виляя колесами, подъехал древний экипаж со свидетелем у пристяжки.